Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огня накипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами. Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой. Ему страстно хотелось думать, что это он, и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорко увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами, короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю. Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным. Фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорко, размазывая пальцами по лицу пот, Всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков кричал «Давай! Давай! Огонь!» А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, Немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову, совет этот больше походил на приказ, оставить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги. В фуражке, присыпанной землей, неистовой от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился, не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой, Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку «Держись!» до последнего, и особенно взвинчивала его жуткая непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона все разом обрушилось на Орлова, В четвертый раз, почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В ту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула в упор, наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, Ударила спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», — мелькнула в его сознании. И почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью. Ермаков был в четырех шагах. Услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос. «Орлова! Орлова!» Подбежал и увидел. Тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика, грубовато говорил, — Ладно, ладно, чё ты меня как девицу лапаешь? Глаза вот землёй засыпало. Прицельно бьют, макушку не высунешь. И закричал азартно на наводчика, «К ружью, к ружью несусветный — Кружью, кружью несу светный папаша! Рассредоточь пулемёты и ПТР на флангах. — повторил Ермаков. — Слышишь, хватит на КП одного пулемета и одного ружья. С ними я останусь. Немедли. — Золотая голова, сволочь ты этакая! — неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. — Кто здесь командует, ты или я? Кто отвечает за батальон? Он почти кричал, он был оглушен. — Вместе ответим. И Орлов снял людей. Увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув, давно никто не обижался. Увел их надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с одним станковым пулеметом и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля, и Нагая отказалась защищать просто стал ему близок за эти часы Орлов. Все расковыряло, а ружье цельное. Не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо и слабо заулыбался тонкими губами. Ермаков не знал даже его фамилии. «Смотри, что делают!» — вторично крикнул наводчик, которому доставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе. Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк. Обтекая его, два других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши. Где-то в мире существовали теории вероятности и всякие умные вычисления и расчеты, средней длительности человеческой жизни на войне, были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанные на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала. После того, как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, В нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон, и эта ложь, и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи. Но где был иной выход? В первый или во второй... Глядя на танка, подумал Ермаков, и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем. Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик. Глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили Борису нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец сам по себе, надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля, инстинкт. Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка. Это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк ревя круто развернулся, извиваясь и набирая скорость наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок. Но бронебойная пуля, синяя чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой. Тогда он резко довернул ружье, и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. Орудие, если бы орудие! Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы. Он появился метрах в тридцати, со скрежетом подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер. Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым, сквозь фуражку чудилось поджог волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет. Но это же сознание передавала свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было. Гранат не было. Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело, ноги соскальзывали по кромке бруствера, и память тотчас подсказала, Что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее? Назад! Куда под пули? В траншею! Солдат с серым птичьим личиком, блуждающий, оглянулся, в беспамятстве прохрипел: Танки прорвались! Наши отступают! С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая, утюжа. Давя блиндажи, дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами. «Где отступают? Черт бы тебя взял!» — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь. «Где?» И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншей бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А овсяное поле, дальняя пушка леса, окраины деревни все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн и воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката Борис тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировала, налитая гулом, и в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков, вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов, и в ту минуту, готовой плакать и проклинать это помогающее небо, Борис подумал одно «Наши! илы И страшным криком бессилия и тоски закричал в небо «Поздно! Поздно!» Снижаясь на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали пять разворотов над горящей деревней, скрипя эресами, стирая с земли звуки боя, Железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рука в шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье. — А ты кто? Пулеметчик? Где Пулемет закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком. И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами. «Убитый он! Второй номер я! Отступают наши, отступают! Все убитые, товарищ Копик! К пулемету!» Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера. Его тело сползло в траншею стукнуло возле ног и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, илы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса. Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло, блестевшего под моросящим дождем, прибитый, дым шести горящих танков тянулся по скату высоты меж Копен, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек восемь немцев, шли прямо на высоту. Именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела, выстрелы хлистали справа и слева и позади, Сказала о предельной ясности, что оборона сломана, ее уже нет. С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату, «Беги по траншее!» «Собирай всех сюда, всех, кто еще есть!» Никто не отозвался. Может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо, он отпрянул от пулемета, солдата с птичьим лицом нигде не было, и Ермаков бросился к другой стене траншеи. В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщись и потеряв грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншеи. Все, что он делал сейчас, делал, как будто не он, а другой человек. И то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно. Но обжигающе отчетливо была единственная мысль. Батальон погиб. Глава двенадцатая.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 «Вон остальные! Гляньте! Ноль целых!» Ермаков, стиснув зубы, встал на одно колено. Несколько человек карабкались на берег, впиваясь обессилевшими локтями в глину, упираясь в нее подбородками. Пули красным роем велись над ними, полосовали по воде. «В лес! За мной! В лес!»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 Полковник Гуляев, срочно вызванный с плацдарма на исходе ночи, переправился на левый берег Днепра и к утру прибыл в штаб дивизии. Адъютант Иверзева, перетянутый крест-накрест ремнями, выказывая радостную приятность в лице, участливо спросил «Вы откуда?» «Вас обрызгало, товарищ полковник, весь плащ? Лупцует? На лодке форсировали?» «Не ваше дело. Немедленно доложите», — поморщился Гуляев. «Слышите вы? Быстро!» Адъютант, невозмутимо округлив ореховые глаза, проскользнул за дверь и скоро вышел, смиренно наклонил гладко причесанную голову. «Вас очень ждут», — проговорил он, опуская слова товарищ полковник, «и как бы воспитанно мстя Гуляеву за грубость». Полковник Иверзев после бессонной ночи ужинал, или, вернее, завтракал на краю стола застеленным белой салфеткой. Он, задумчиво глядя перед собой, отрезал кусочек мяса на тарелке, однако, заслышав шаги Гуляева, перестал есть, энергично промокнул губы салфеткой, прямо посмотрел на вошедшего синими, невыспавшимися глазами и некоторое время ждал. На угрюмом, опухшем лице Гуляева с набрякшими мешками под